ГОЛОВА ЧЕТВЕРТАЯ Внутри шара «Спускайтесь!» — сказал Кейвор, когда я вскарабкался на край люка и заглянул в тёмную внутренность шара. Мы были одни. Смеркалось. Солнце только что закатилось, и во всём чувствовалась тишина сумерек. Я спустил другую ногу и соскользнул по гладкому стеклу внутри шара. «Я спустил другую ногу и соскользнул по гладкому стеклу внутри шара». Затем повернулся, чтобы принять от Кейвера жестянки с пищей и другие припасы. Внутри было жарко. Термометр показывал 80 градусов по Фаренгейту. При полете надо беречь тепло, и мы надели туфли и костюмы с тонкой фланели. Впрочем, мы захватили узел толстой шерстяной одежды и одеяла на случай холода. По указанию Кейвера я расставлял багаж, цилиндры с кислородом и прочее около своих ног, И вскоре уложил всё необходимое. Кейвор обошёл ещё раз нашу лабораторию, чтобы посмотреть, не забыли ли мы чего-нибудь, потом влез вслед за мной. Я заметил что-то у него в руке. Что это у вас? спросил я. Взяли ли вы что-нибудь для чтения? Нет. Я забыл сказать вам. Наше путешествие может продлиться, может быть, не одну неделю. Но мы абсолютно ничем не будем заняты. Жаль, что я не знала об этом раньше. Кейвор высунулся из люка. Посмотрите, что здесь, сказал он. Есть ещё время. В нашем распоряжении ещё час. Я взглянул. Это был старый номер газеты, вероятно, принесённый кем-нибудь из наших помощников. Затем в углу я увидел разорванные листы журнала. Я забрал всё это в шарф. Что вы достали? спросил я его. Я взял книгу из его рук и прочёл: "Собрание сочинений Уильяма Шекспира". Кейверс слегка покраснел. "Моё воспитание было чисто научным", сказал он, как бы извиняясь. "И вы не читали Шекспира?" "Нет, не читал". Он сам не очень много знал, и познания его были не систематичны. "Да, мне об этом и говорили", сказал Кейверс.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 Но чего вы не взяли стулья, спросил я. Ничего, я всё устроил, сказал Кеивер. Стулья нам не понадобятся. Как так? А вот увидите, сказал Антоном человека, не желающего продолжать разговор. Я замолчал. Мне вдруг ясно представилась вся глупость моего поступка. Мне лучше ли вылезти, пока ещё не поздно. Я знал, что мир вне этого шара будет холодины и негостеприимн. Уже несколько недель я жил на субсидии от Кейвера, но всё же мир этот будет не так холоден, как бесконечность, и не так негостеприивен, как пустота. Если бы не боязнь показаться трусом, то, думаю, что даже и в эту минуту я ещё мог выбраться наружу. Но я колебался из-за непонятной щепетильности, а время шло. Последовал лёгкий толчок, Послышался шум, как будто откупорили бутылку шампанского в соседней комнате и слабый свист. На мгновение я почувствовал огромное напряжение. Мне показалось, что ноги у меня как будто налиты свинцом. Но это ощущение скоро прошло. Однако оно вывело меня из оцепенения. "Кейвор", проговорил я в темноте. "Мои нервы выдержат более. Я не думаю, чтобы я замолчал". Он ничего не отвечал. Будь проклята вся эта затея, вскричал я. Я безумец. Что мне здесь делать? Я не полечу, Кейвер. Предприятие это слишком рискованно. Я выхожу. Вы не можете этого сделать, спокойно ответил он. Не могу? А вот увидим. Он молчал несколько секунд. Теперь уже поздно, Бэктфорд. Лёгкий толчок, старт. Мы уже летим. Летим так же плавно, как снаряд, пущенный в бесконечное пространство. Я начал было я и замолчал. Некоторое время я был ошеломлён и ничего не мог сказать, как будто я никогда раньше не слыхал об идее покинуть наш мир. Затем я почувствовал перемену в своих физических ощущениях, необычайную лёгкость, нереальность, странное головокружение, как при апоплексии. И звон в ушах. Ни одно из этих ощущений не ослабевало с течением времени, но скоро я так привык к ним, что не испытывал ни малейшего неудобства. Что-то щёлкнуло, вспыхнула электрическая лампочка. Я взглянул на лицо Кейвера, такое же бледное, наверное, как и моё. Мы молча смотрели друг на друга. На фоне прозрачной тёмной поверхности стекла Кейвер казался как бы летящим в пустоте. Итак, мы в заперти, сказал я наконец. Да, подтвердил он. В заперти. Не шевелитесь, воскликнул он, заметив мой жест. Пусть ваши мускулы бездействуют, как будто вы лежите в постели. Мы находимся в особом мирке. Поглядите на эти вещи. Он указал на ящики и узлы на дне шара. Я с изумлением заметил, что они приподнялись почти на фут от сферической стены. Затем я увидел, по тени Кеевра, что он не опирается более о поверхность стекла. Протянув руку назад, я почувствовал, что и моё тело тоже повисло в воздухе. Я не вскрикнул, не замахал руками, но почувствовал ужас. Какая-то неведомая сила держала и увлекала нас вверх. Лёгкое прикосновение руки к стеклу приводило меня в быстрое движение. Я понял, что происходит, но это не успокоило меня. Мы были отрезаны от всякого внешнего тяготения, действовало только притяжение предметов, находившихся внутри нашего шара. Вследствие этого всякая вещь, не прикреплённая к стеклу, скользила медленно по причине незначительности наших масс к центру нашего мерка. Этот центр находился где-то в середине шара, ближе к мне, чем к Кейвару, так как я был тяжелее. Мы должны вращаться, сказал Кеивр. Вращаться в воздухе вместе со всеми вещами. Странное это ощущение витать в пространстве, сначала жуткое, но потом, когда страх проходит, нелишённое приятности, очень спокойное, похожее на лежание на мягком пуховике, полная отчуждённость от мира и независимость. Я не ожидал ничего подобного. Я ожидал сильного толчка в начале и головокружительной быстроты полёта. Вместо этого я почувствовал себя как бы бесплотным. Это походило не на путешествие, а на сновидение.